Глава девятая. Четвёртая встреча. Жаркий полдень мучителен среди раскалённых камней огромного города. Вся зелень укрыта высокими стенами частных владений, а редкие общественные деревья прячут в своей тени нищих поберушек, сонных цыган да бродячих собак. И влезать в их комнату новичку дело гиблое, а в лучшем случае побьют. Молодой безземельный дворянин Дон Хасе Саведо подошёл к фонтану, поставил осложенный ладони под тонкую струйку и жадно припал к ледяной воде. Стало немного легче. Он умылся, стряхивая пыль с чёрных, как смоль, кудрявых волос, поправил небольшую усы и бородку, отряхнул пыльный плащ из грубой домотканной шерсти, потом оглядел площадь, окружённую домами. В час съесты здесь никого не было, и стучать в глухие калитки было бесполезно. Ни один уважающий себя гишпанец не отворит двери в 2 часа после полудня. Ещё раз брызнув водой в лицо путника обошёл фонтан, постелил свой плащ в скудную тень от скульптуры, накрыл голову и задремал. Отец отправил его в столицу в поисках счастья, выделив на дорогу окроп кусок сыра и стопку пресных лепёшек. Мать сняла с шеи крест, украшенный четырьмя жемчужинами и крохотным рубином, а сестра сунула в его дорожный мешок молитвенник. Вот и все сборы. Впрочем, было ещё кое-что. В столице обитал дядя-матери. Для Хасе он был двоюрным дедом и не считался такой же близкой роднёй, но других родственников, способных помочь молодому Идальго в Мадриде не было. Вот и утвердил Дон Хасе адрес дона Аугусто Трабы в надежде на помощь. Может, старик ещё не совсем зачерствел и подыщет внучатому племяннику местечко секретаря или стража. Да, Хосе был готов стоять у двери, отгоняя любопытных, только бы за этой дверью кормили, дали место для ночлега, да пару рубашек и камзол в год. Его родное поместье после трёх лет засухи обнищало так, что мать и сестра больше напоминали сожженных солнцем крестьянок, чем благородных дам. Слуги разбегались в поисках лучшей доли. Оливковые рощи сбрасывали плоды и листья, виноград побило внезапными заморозками, и уже третий год они питались только овощами, благодаря богу за маленький родничок, бьющий рядом с домом. Когда стало ясно, что эту зиму пережить будет практически невозможно, Хассе решился идти искать, если не счастье, то хотя бы работы. Молодому здоровому мужчине нужно есть, желательно три раза в день, и не только пресные лепёшки с козьим сыром. Часа через 2, когда солнце ушло из зенита, а тени удлинились, молодой Индальго встал, отряхнул плащ, снова умылся, попил воды и достал из тущей котомки последнюю лепёшку и затвердевший кусок сыра. Подкрепившись, он нашёл нужный ему дом и решительно взялся за тяжёлый дверной молоток. Калитка отворилась не сразу. За ней стоял высокий, круглый мужчина в тёмном вышитом жилете и ярком кушаке поверх поношенной, но чистой рубахи и тёмных штанов. "Что угодно, сеньору?" спросил он, хмуря густые чёрные брови. Дон Хасеса Аведа, с визитом к дону Аугусто Траба. Скажите благородному дону, что я сын его племянницы Биаты." "Ждите, сеньор," ответил слуга, запирая калитку. Гость не обиделся. Вид с дороги у него был потрёпанным, а проходимцев в Мадриде не жаловали. Через четверть часа засов снова брякнул, и появившаяся слуга так же равнодушно сказала: "Проходите, сеньор, Дон да Агусто ждёт вас". Гость прошёл за калитку и быстрым взглядом оценил то, что увидел. Двор, мощёный камнем, небольшой экипаж под навесом, увитым виноградом, гранатвые деревья да не одно, горшки с геранями и даже розовые кусты. Когда-то двор их усадьбы был украшен точно так же. Похоже, в доме двоюродного дедушки есть и женщина. Возможно, это почтенная синьора, живущая уютом и покоем большого дома, а может, юная дочь, ожидающая жениха. Кто знает? Дом красив и богат, весьма ухожен и покоен. На миг Хасе уколола зависть. Ему тоже хотелось бы иметь такой дом. Особняк в усадьбе давно обветшал и требовал вложения денег. Ну что ж, если святой Франциско будет к нему благосклонен, он заработает и на ремонт, и на свадьбу с соседней дочкой, шумной и смешной кармелитой». Слуга вел дальнего родственника через боковой вход, но Хосе не возражал. «Не его пыльными сапогами топтать натертую мелом мраморную лестницу. Впрочем, и пусть для слуг был чистым и опрятным, а холодный каменный пол прикрывали свежие циновки». Вот это уже было удивительно. Не каждая хозяйка так заботилась о слугах и незваных гостях. Хассе привели в небольшую комнату с прикрытыми ставнями окнами. "Ожидайте здесь", сказал слуга и удалился. Идальга огляделся. Небольшая гостиная, обставленная старомодной, но прочной и ухоженной мебелью. На столе, покрытом тёмной узорной скатертью, стоял поднос с бокалами и запотевшей кувшин с сангрией. Это было приятно. Ожидание затягивалось, и Хоссе подошёл к окну, чтобы выглянуть в щёлку между ставнями. Окна выходили в патио, внутренний дворик, окружённый домом. Тут же было много зелени. Апельсиновые деревца в катках источали приятный цитрусовый аромат, откуда-то доносился запах кофе, и вдруг из галереи, окружавшей патио, прямо в центр двора выскочил ребёнок. Мальчик, одетый только в белую рубашку, жилет и короткие штаны. Мигелита, мелодичный женский голос разорвал сонную тишину, и в поле зрения индальго появилась сеньора. Дама явно была аристократкой. Весь её облик просто вопил об этом. Чёрное многослойное платье из тонкого бархата, белоснежный воротничок, строгий головной убор с чёрной ментилей не оставляли сомнений. Мамочка Мальчик остановился, подождал, пока женщина приблизится, и обхватил руками её юбки. "Я хочу кататься на лосатке". "Ты не закончил писать упражнение", строго отчитала его мать. "Вернись в класс, да пиши штрафу, а после будешь кататься". "Мамулеть, моя дорогая, я так тебя люблю, но ну позволь мне". "Я тоже тебя люблю, мой мальчик", смягчилась дама. Но не могу позволить тебе стать необразованным лентяем. Сейчас же вернись в класс. Мальчик продолжал ныть, но Синь Юй решительно взяла его за руку и повела за пределы видимости. Хассе подпрыгнул на месте, услышав за спиной лёгкое покашливание. Он развернулся и увидел сухопарного дона в дорогой чёрной одежде. Некоторые черты так роднили его с матушкой, что Индальга не сомневался ни минуты. Сдёрнул с головы потрёпанную шляпу, поклонился со всем возможным изяществом и сказал. «Позвольте приветствовать вас за Дон Агуста. Я Хосе Саведа, сын вашей племянницы Беаты. Матушка просила завести вам письмо». «Вижу, вижу», — нейтрально сказал двоюродный дед и кивнул родственнику на кресло. «Присядьте, юноша, налейте себе выпить, и я прочту». Хосе молча подчинился. Он не знал, что написала матушка в довольно увесистом послании, но догадывался, что там есть просьба к родичу присмотреть за юнцом впервые приехавшим в столицу. Сангрия оказалась приятно прохладной, и вина в ней содержалось совсем немного, так что гость с удовольствием сделал пару крупных глотков, а потом не спеша отпивал понемногу, чтобы выждать время, необходимое на прочтение письма. читая, дона августа время от времени бросало на внучатого племянника строгие взгляды, но хассе его не боялся. Отец его тоже бывал строг, а уж матушка и за розгу бралась, надеясь вложить в голову отпрыска побольше знаний. Наконец, хозяин дома отложил письмо и начал задавать вопросы. Что читал его родственник? Знает ли романсы и молитвы, умеет ли седлать коня, фехтовать, делать расчёт пути и вести бухгалтерские книги? Получая утвердительный ответ, не удовлетворялся, а требовал доказательств. Хассе пришлось и на конюшне с донном августа прогуляться, и выйти в патио, помахать мечом и даже перечислить семь добродетелей мужчины из книги о воспитании юношества. Что ж, сказал наконец Дон Траба, приглашаю вас поужинать и переночевать в моём доме, племянник. Сейчас вас проводят в комнату, предложат купальню и одежду. Хассе поклонился, возражать он не видел смысла, идти ему всё равно было некуда. Зато было понятно, что дядешка присматривается к родственнику, явно держа в голове какую-то мысль.